Глава 4 Проу. Я чувствую себя идиоткой. Уже с четверть часа торчу в коридоре у лифта, наблюдая за прибывающими студентами. Почти все комнаты заполнены. Родители напоследок капают на мозг своим отпрыском. Кто-то плачет. Слава богу, мои мама с папой по-быстрому распрощались со мной. И у них была на то серьёзная причина. Останься они подольше, и мы бы пошли на попятный. И я бы никогда не повзрослела. Когда я встала, Пейдж с еще спали. У меня же всегда так. Стоит перестать действовать снотворному, и хоть ты тресни, заснуть уже не получится. Проснулась я в начале восьмого. Причесала высохшие за ночь волосы, слегка подвела глаза, чтобы не выглядеть малолеткой, сунула ноги в кроссовки и отправилась исследовать мир. Покидать пределы своей комнаты всегда тревожно. По словам Росса, травма вызвала у меня легкую форму агорафобии, и лучший способ преодолеть её каждый день немного продвигаться вперёд. До начала занятий ещё четыре дня, и если я хочу на них присутствовать, то нужно выгнать себя из общежития на улицу. Чем я и занималась три первых утренних часа. Походила туда-сюда устала стола дежурной при входе, посидела в комнате отдыха, спустя какое-то время уговорила себя выйти за дверь и постоять на ступеньках, сосчитав до 50. А потом у неё в бешено стучащее сердце Обойти здание. Около 11 я вернулась к лифту, у которого с тех пор и сижу. Нейт не пришёл. Что меня расстраивает, так это моё собственное удивление. Я этого не ожидала. Может, мне вообще всё привиделось? Порой снотворное влияет на моё сознание так, что сны кажутся реальностью. Я достаю мобильный посмотреть, не приснилась ли мне наша с Нейтом переписка и есть ли на Фейсбуке сообщения от него. Пока приложение грузится, на мои колени приземляется бумажный самолётик. «Эй, не кинешь мне его?» Подняв взгляд, вижу парня со знакомым лицом, похожего на Нейта, ну или на воображаемого Нейта, только старше, и в инвалидном кресле. У парня обезоруживающая улыбка. «Это какой-то розыгрыш?» Поднимаюсь самолётиком в руках, прищипываю его хорошенько на сгибах, Прищуриваюсь и пускаю в направлении парня. Странно, но от этого действия мне почему-то становится радостно. Будь пускание самолётиков олимпийским видом спорта, я бы вернулась домой с золотой медалью. «Отличный бросок! Спасибо!» Парень отъезжает назад, чтобы подобрать свой самолёт. Улыбнувшись, киваю. Разглаживаю ладонями помявшиеся от долгого сидения шорты и футболку. Я уже собираюсь вернуться в комнату, когда меня окликает таинственный двойник Нейта. «Ты Роу?» Забавно, как от простого вопроса моё сердце заходится бешеным стуком. Может, встреча с Нейтом мне всё же не приснилась? Она самая... Я обхватываю себя руками, унимая нервозность. «Ты, наверное, не получила сообщение Нейта». Парень едет ко мне, и чем ближе он, тем более знакомыми становятся черты его лица. Он почти копия Нейта. Только цвет глаз слегка отличается, до да скулы пошире. В ответ пожимаю плечами. «У Нейта утром тренировки. По-моему, он написал тебе об этом». Не удержавшись, поспешно вытаскиваю мобильный. Выгляжу, наверное, отчаявшийся. Плевать. Не умею я притворяться. Ни капли. Первое, что я вижу в Фейсбуке — непрочитанное сообщение от Нейта. «Не хочешь прогуляться?» Я собираюсь в спортивный зал, а по пути мы можем глянуть на свои учебные корпуса. Возможно, Нейт к тому времени освободится?» Ответа моего он не дожидается. Сразу едет к своей комнате с ключами в руке. Голос не слушается меня, взгляд мечется от парня к моей собственной комнате. «Успею сбежать?» Кэс рушит план побега, внезапно объявляясь возле меня в спортивной форме. «Ты вчера пропустила охрененную вечеринку!» «На сегодняшнюю идёшь со мной. Возражения не принимаются». Берёт она меня под руку. Я не успеваю ей ответить, так как возвращается таинственный парень. «Привет. Мы, кажется, виделись вчера», — говорит он Кэс, изогнув губы в улыбке. С такой же улыбкой со мной вчера разговаривал Нейт. «Кажется, кто-то заигрывает с Кэс». «Да, вроде потусили немного». «Я вчера порядочно напилась», — смеётся она. Я удивлена. Сама не знаю, почему. Для студентов нормально пить на вечеринках? Просто одна мысль об этом пугает меня до безумия. Я никогда не напивалась. Считай, даже не пробовала алкоголь. Скрываясь дома, пропустив выпускной, душой компании я как-то не стала. И от разговора этих двух, считанные часы назад бывших для меня незнакомцами, смеющихся, сближающихся и флиртующих прямо передо мной, У меня ноют шрамы на боку, и кружится голова. «Напомни, как тебя зовут?» — спрашивает парень, и я вижу по его лицу, что он не знал её имени, но хочет узнать. «Кэс», — отвечает она, хихикнув. «С каждой секундой я узнаю о своей соседке всё больше». «Точно, Кэс. Я Тай». Он пожимает её ладонь. Рука у него загорелая и мускулистая. Кэс это тоже замечает, и когда наши с ней взгляды встречаются... Пытается мне что-то просигнализировать. Мы с Роу идём в спортивный зал. По пути попялимся на учебные корпуса. Присоединишься к нам? Судя по одежде, ты тоже туда. Кэс недоуменно выгибает брусь явно не понимая, откуда я знаю Таи и почему строю с ним планы. Я бы с удовольствием просветила её, если бы сама не оказалась в этой ситуации непонятно как. Поэтому лишь с улыбкой засовываю руку в карман, где для успокоения... Судорожно поглаживаю большим пальцем бороздки ключа от комнаты. «Почему бы нет?» «Звучит здорово», — отвечает Кэс, взяв меня за руку и притягивая к себе. Поездка в лифте проходит в тишине и неловкости. На втором этаже заходит ещё несколько человек, и внизу нам приходится дожидаться, когда они выйдут. Мой взгляд прикован к входной двери, порог которой я переступала снова и снова всё утро. Мне всегда легче выходить на улицу ни одной — А с Кэс, тем более не так страшно. Глубоко вздохнув, заставляю себя переставлять ноги, пока мы, наконец, не оказываемся на улице. Наверное, я слишком сильно сжимала руку Кэс, поскольку, когда мы доходим до следующего здания, она наклоняется ко мне и тихо спрашивает, в порядке ли я. «Прости». Сразу же освобождаю её руку. Я нервничаю рядом с незнакомыми людьми. «Так ты его на самом деле не знаешь?» Негромко смеётся она. кивнув в сторону обогнавшего настая «Утром познакомились», — качаю я головой. Рассмеявшись, Кэс тянет меня за рукав вслед за ним. «Итак, дамы, откуда вы?» — спрашивает Тай, глядя при этом на Кэс. «Какое облегчение, что первой будет отвечать она?» «Мы с сестрой из Бербанка», — говорит Кэс. Примечание. Бербанк — американский город в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния. Конец примечания. Я прям вижу, о чём думает Тай. Если я сестра Кэс, то почему совершенно не похожа на неё? О нет, мы не родственницы, опережаю его вопрос. Мы соседки по комнате, я из Аризоны. Поворачиваюсь к Кэс. Кого на черт возьми, имела в виду? А, да, простите. Моя сестра — наша соседка по комнате. Вы вчера вечером виделись. Пейдж. Я так ошарашена этим открытием, что застываю на месте. «Что?» — вырывается у меня. Моя реакция вызывает у Кэс смех. «Не похоже, да?» — она с улыбкой пожимает плечами. «Двойняшки, кстати?» «Никто не верит». «Да как в это поверить? Ты тактичная и умная, а Пейдж...» «Обладает несколько иными качествами». Я постаралась выкрутиться на середине фразы, осознав, что чуть не назвала её сестру грубой и недалёкой. Немного рановато делать такие выводы. Я мысленно проклинаю отсутствие у себя социальных навыков. К счастью, мои слова вызывают у Кэс лишь новый приступ смеха. «Знаю, моя сестра та ещё, сучка!» У меня глаза на лоб полезли. «Мне не послышалось?» Смотрю на Тая, чтобы убедиться, нет ли у меня проблем со слухом. Но он не сводит глаз с Кэс. и широко улыбается. Она видит, что нравится ему, и насколько хорошо они узнали друг друга вчера на вечеринке. «А ты откуда, Тай?» — интересуется Кэс, закусив нижнюю губу. Она заметила его интерес и кажется довольной. «Я родом из Луизианы, но сюда приехал из Флориды. Сам учусь в магистратуре, а мой брат — первокурсник». Мы подумали, что классно будет жить в общежитии вместе, поэтому выбрали один университет. Здесь отличная программа по управлению бизнесом и чумовая бейсбольная команда, так что всё срослось. «Нейт, твой брат», — шепчу себе под нос кивнув. Ощущаю себя героиней сериала «Беверли Хиллз 90210». Слава богу, все эти открытия свалились на меня сейчас, а не в конце сезона. В сериалах обычно всё раскрывается лишь в конце. «Ах, да. Его я, по-моему, тоже видела. Вокруг него как раз вилась моя сестра», — замечает Кэс. Охваченная внезапной ревностью, я смущаюсь и, боясь, что Кэс с Таем это увидит, опускаю взгляд и начинаю выискивать трещины на асфальте. «О, помню её. Она миленькая», — отзывается Тай, и, вскинув голову, я вижу в глазах Кэс отражение своих чувств. «Но у моего брата другие предпочтения». На последних словах он смотрит на меня. Почувствовав себя неуютно под его взглядом, снова смотрю себе под ноги. Тай пытается сказать, что я тоже не во вкусе его брата. Советует самоустраниться во избежание разочарования? Или подтверждает мое предположение, что Нейт просто ищет друзей, а не нечто большее? Надеюсь на последнее, поскольку чем ближе знакомлюсь с людьми, тем сомнительнее становится моя готовность не то что к отношениям, но и к дружбе. Мы идём по главной дорожке к центру кампуса, и я успеваю подметить почти все корпуса, в которых буду учиться. В основном у меня общеобразовательные дисциплины. С основной специальностью я ещё не определилась. Куратор разрешил обождать с этим пару семестров. Вряд ли мне хватит этого времени, чтобы сделать выбор. Понятия не имею, чем хочу заниматься в жизни. До того, как всё изменилось, я думала, что хочу быть дизайнером — Не знаю, почему. Никогда не была сильна в компьютерных программах, и чем меньше занималась им, тем быстрее рассеивались странные мечты. К сожалению, на смену им ничего не пришло. но ну вот мы и пришли», — говорит Тай. «Нейт там. Я знаю тренеров. Если хочешь, могу зайти с тобой. Брат обрадуется твоему приходу». Кэс за его спиной многозначительно таращит на меня глаза. Она жаждет подробностей. Придётся рассказать ей о моём вечернем столкновении с Нейтом. «Давай. Ну, то есть, если ты считаешь, что мне можно туда зайти. Я могу и тут подождать. Не хочу мешать». От волнения я чувствую себя некомфортно в собственной коже. Её словно всю покалывает иголочками. Тай с улыбкой подмигивает мне и проезжает вперёд. «Ты никому не помешаешь. Идём». Я перевожу взгляд на Кэс, которая всё ещё выразительно двигает бровями. Глубоко дыши, Роу. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Мы пересекаем длинный коридор спортивного центра и выходим к тренажерному залу, где занимаются студенты-спортсмены. Сейчас футбольный сезон, поэтому собравшиеся в помещении парни раза в четыре больше меня. «Божечки, Роу!» Пейдж будет в бешенстве, узнав, что мы пришли сюда без неё. «Это же практически супермаркет, полный качков!» Мы обе держимся в дверях, но наши взгляды свободно блуждают по залу. В воздухе стоит запах пота, горьковатый, но не противный. И что самое интересное, моё тело реагирует на него. Я краснею, когда огромный парень с голым торсом, проходя мимо, задевает меня рукой и бормочет извинения. Я расправляю плечи и, втянув живот, выпячиваю вперёд свой намёк на грудь. «Вон он!» «Подожди, скажу ему, что ты тут», — бросает Тай и едет в дальнюю часть зала. Взгляд вылавливает профиль Нейта и замирает на нём. Он не приснился мне. То, что я видела и запомнила, произошло в действительности. Нейт смотрит на меня, и я словно отброшена назад, в темноту коридора, где он держит в руке мои трусики. «У тебя на лице не меньше семи оттенков красного подруга», — наклоняется ко мне Кэс. «Так плохо, да?» Мне почему-то не хочется обманывать Кэс, уверяя её, что я покраснела не из-за парня. Может, потому что комфортно с ней. А может, я просто настолько устала скрывать тонну всего остального, что мне плевать на то, как я выгляжу, пуская слюни на парня. «Соберись, сестрёнка. Он идёт сюда». Пока Найт пересекает зал, я медленно втягиваю носом воздух, чтобы не запаниковать от его нехватки, когда мы окажемся лицом к лицу. «Привет». Мне очень жаль, что я спутал наши планы. Совсем забыл об утренней тренировке», — произносит Нейт. «Его речь — чистый мёд для моих ушей. Никогда не слышала, чтобы кто-то говорил так, как он. Всё отдам за то, чтобы он почитал мне перед сном. Уверена, мне даже Амбиен не понадобится». «Ничего страшного, я всё понимаю». Сердце бьётся дико и рвано. Боюсь, от этого подрагивает голос. «Она лжёт, бро!» Внезапно встревает Тай, разом выбивая у меня из лёгких весь воздух. «Ждала у лифта! Её продинамил какой-то придурок!» «Я хочу провалиться сквозь землю!» Мой взгляд мечется от Тая к Нейту, от Нейта к Кэс. Та лишь пожимает плечами, так как ещё не в курсе происходящего. «Сама виновата!» — не проверила утром сообщение. Объясняю я, бросив на Тая предупреждающий, во всяком случае, надеясь на это, взгляд. Мне ещё надо потренироваться в том, чтобы кидать выразительные взгляды. Я в этом не сильна. Мой, видимо, был недостаточно пугающим, поскольку Тай отвечает мне смехом. Действительно, придурок. Впрочем, как и его брат. Нэй чешет подбородок, отмахивается от Тая и поворачивается ко мне с улыбкой и ямочками на щеках. Я собирался зайти к тебе утром, но боялся разбудить. Готов загладить свое вино. Ты голодна? Перекусим вместе? В животе урчит, и я очень хочу есть. Но меня бросает в пот от одной мысли о битком забитой столовой. Роу, я пошла. У меня через 10 минут занятие с персональным тренером. Кэс снимает запястье часы и убирает их в маленькую спортивную сумку. Увидимся в общежитии. Я улыбаюсь, машу ей, сую ладонь обратно в карман и сжимаю в кулак. Ого! Похоже, я её тренер, потому что у меня тоже сейчас назначена встреча. Чёрт возьми, обожаю сегодняшний день. Ухмыляется, глядя на настай и мы с Нейтом смеёмся. Увидимся позже, дружище. О, кстати, она полностью в твоём вкусе. Я хочу... провалиться сквозь землю.